Да и от наших поднятых рук ничего не зависело. Думаешь, меня зовут решать чего? Кнопки нажимать. И ничего от моей кнопки не изменится. А я тебе как профессионал скажу, банда всегда банда, законы везде одни. А дома лишь большая банда. Лица до разговора разные, а мысли одна. Как себе урвать? «Мы ничего менять не будем», — решительно заявила жена. Ну, ты пока не депутат а жена уволенного мента, и хвост раньше времени не поднимай». Уссо удивился, с какой легкостью победил свою нравную супругу, наполнил ее юнки и чокнулся. «Давай за нас. 20 лет прожить не поссориться, так лишь в сказках случается». Она увидела, что муж ее неуловимо изменился, В нем появилась уверенность, незнакомая ей до сегодняшнего дня твердость. У него ведь теперь ни мундира, ни служебной машины, ни любимого пистолета. Наступал вечер, казино наполнялось. Артем Дуров сидел за стойкой бара, пил сок, сортировал прибывающих гостей. Он не разбирался в моде и стоимости костюмов и галстуков, оценивал людей по походке, сложению. Когда парни прибежались к стойке, определял по выражению лица и глаз. Ну и потому, как и что люди заказывали и платили. Он уже давно понял, что богатые не держат деньги в карманах брюк. Купюры не мнут, не бросают. Чаевые дают умеренные Некоторые забирают со стойки даже мелочь. За время работы в казино он стал лучше относиться к богатым. Они были спокойнее, доставляли меньше хлопот, редко напивались и скандалили. Артем позвякивал ледышками в стакане с соком, наблюдал за публикой и вспоминал свои разговоры с Гуровым. Предложение... Милицейского полковника было заманчивым, но нереальным. ГБшники не возьмут в штат человека с такой биографией. А тут еще наружка повисла. Правда, сегодня утром Артем наблюдение не заметил. Возможно, охранники после убийства Сабирина проводили обычную профилактическую работу, проверяя, не начнет ли объект дергаться, не встретится ли с кем-нибудь. Все возможно. Только после встречи с Гуровым прошло уже четыре дня, и Артем все меньше верил, что к нему выйдут на связь. Он получил от тусова 30 тысяч зеленых. Деньги неплохие, но по сравнению с ожидаемыми, пустяшные. Использовали и перевели на запасные пути, рассудил Артем. В случае необходимости вновь обратятся. Дело дрянь. Могут залезать в мокрое, тогда дороги назад не будет. Он нервничал. Хозяин Борис Петрович Гай от разговора уклонился. Ссылался на занятость. Усов ну, совсем с ума сбрендил. Поверил сказочникам готовиться к предвыборной кампании в Думу. К бару подошла незнакомая пара. Артем их раньше в казино не видел. Мужчина заказывал выпивку, а женщина, приблизившись к Артему, игривым тоном спросила. «Скучаете, Артем, Григорьевич?» Достал из сумочки пачку сигарет и зажигалку протянула ее охраннику. «Поухаживайте за дамой». Артем взял зажигалку. Почувствовал в руке плотную бумажку, видимо, визитку. Быстро переложил ее в другую руку. «Здравствуйте», — рассеянно проговорил он, щелкая зажигалкой. «Мы рады видеть вас в нашем скромном заведении. Заглядывайте чаще». Женщина кивнула и вернулась к своему спутнику. В это время бармен снял телефонную трубку. Взглянув на Артема, кивнул ему на дверь в служебное помещение. «Ну вот, то никого, то все разум», — подумал Артем. Он положил визитку в брючный карман, где лежала складная дубинка. Пистолета он принципиально не носил.